Глава 17. За несколько дней до описываемых в предыдущей главе событий. Светлая комната на вершине одного из небоскребов Capital Buildings of Nassar. Две стены по 10 метров, представляющие собой огромные панорамные окна, выполненные на заказ из пули непробиваемого стекла. Третья стена выходит на громадный балкон, посредине которого расположен бассейн с прозрачным дном. Дун Лука всегда умел обставлять свою жизнь красиво, но после «Пекла» ему особенно хотелось роскоши, так что свой офис он покупал, не глядя на ценник, а исходя чисто из простейшего «хочу круто». Обычно он принимал посетителей и просителей, сидя во главе громадного стола, стоящего в центре комнаты. Хитрая оптика и подсветка при этом была настроена так, что его фигура выглядела окутанной ореолом света и становилась еще массивнее, чем в реальности. Это подавляло. Но сейчас была совсем другая ситуация. Сальваторы держали семейный совет, поэтому можно было расслабиться, скинуть пиджак и сидеть, развалившись на широком мягком лежаке. Джо Сальваторе, ерзавший на стуле и явно что-то хотевший сказать, наконец-то не выдержал. — Папа, мы же собрались тут не просто посидеть полюбоваться облаками и нассором с высоты птичьего полета, да? да — Да-да, Дон Лука, мы прямо вот уже очень сильно хотим послушать вас. Брат-близнец Джо Джим, как всегда, сразу поддакнул. В семье иногда шутили, что у них не только одинаковые морды, но и мозг один на двоих. Правда, тихонько так шутили и сначала оглянувшись. Потому что из всего рода Сальваторы только эти двое пошли в своего дядю. Такие же боровы за два метра ростом, входящие в любую дверь только боком из-за ширины плеч. А уж после того, как оба обвешались имплантами... Короче, рискнуть и проверить на себе мощь кулака братьев не хотел никто. Авель, сидящий в углу, спокойно потягивал какой-то сложный коктейль, который сам себе же и наколотил в папином баре, потратив на это действо минут пятнадцать не меньше. Он единственный из присутствующих знал, в чем дело и для чего это собрание вообще проводится. Но лезть впереди Дона не стал, решив, что глава семьи вправе сам начать тяжелый разговор, так как он сам того желает. Переговоры, которые они вели в течение последних трех месяцев, вчера наконец-то завершились. И отец должен объявить остальным об их результатах. Ну, а Авель имел право на небольшой отдых. Лука Альватора затянулся ароматным дымом из кальяна, стоявшего на диване рядом с ним. Выдохнув струю дыма с рисковатым ароматом фазиса, он уставился на своих родичей с хитроватым прищуром. «Ну?» «А сами вы как думаете, а?» Джой и Джим, непонимающие, уставились на луку, мол, чего делаем? Авель приоткрыл рот, но тут же закрыл его, повинуясь чуть заметному жесту отца, мол, «Помолчи, наследник, про тебя я все и так знаю». Похоже, что папу интересовало, насколько ситуацию понимает еще один сидящий перед ним член семьи. Сын его двоюродного брата Роджер на пекле показал себя отличным, хоть и жадноватым торгашом. Тут на Насаре, он развернулся на полную, прибыв задолго до основной части клана. Сейчас у этого ушлого парня был отлично налаженный рынок сбыта наркоты, неплохие завязки с половиной местных корпораций, средней руки и парочка умудрившихся подсесть на пыль пекла топ-менеджеров этих самых корпораций. Пылью они называли синтетический фазец, смешанный со всякой хитрой химией. Он вызывал моментальное привыкание, при этом абстинентный синдром, от него не снимался никакой другой наркотой. Отличная штука, заставляющая кого-то быть верным союзником даже в ущерб себе. И папе было крайне любопытно, догадался ли этот родич, о чем же сегодня будет говорить дядя Лука. Роджер, заметив взгляд Дона, напустил на себя важный вид и выдал свою версию. «Тапок и команда, ты наконец-то решил дать нам возможность от них избавиться!» Папа Лука поморщился. «Ведь не сказать, что промах. Об этом он тоже хотел поговорить». «Не только, но и это тоже. Ладно, не буду вас томить. Я вчера завершил переговоры с истинными лидерами кланов-чистильщиков». Помните, тот самый Тапок рассказывал нам о совете? Ну вот, они сами вышли со мной на связь в тот момент, когда поняли, что семья планирует осесть на нас Папа сделал мхатовскую паузу, глядя на реакцию своих собеседников. Ну да, Авелю явно скучно, он и так все знал. Роджер, непонимающе смотрит на него, он явно вообще не парится такими вещами». Джо Джим, как всегда, глядят, как бараны на новые ворота. Ладно, зато они верные и сильные. И что же они предложили вам, дядя? Власть. Причем не только тут, на Нассере. У этих ребят есть куча фанатичного мяса, но слишком мало связи. На их имидж очень негативно влияет их образ психов. У нас есть связи во многих секторах. «Вот только за время нашего отсутствия полностью развалилась сеть агентов и бойцов. А учитывая те события, что сейчас развертываются, нужны и связи, и мускулы, чтобы наловить рыбку. Огромное спасибо нашим туповатым друзьям из ВКС, профинансировавшим восстановление части нашей сети». С этими словами Дон приподнял свой бокал в издевательском салюте. Но еще никто не смог похвастаться тем, что он поимел Дона Луку Сальватора. «То есть мы больше на ассамблею не работаем? Я правильно понял тебя, папа?» Голос Джо, или Джима, хрен кто разберет, был полон непонимания. «Джо, мальчик мой, мы на них никогда по-настоящему и не работали». «Я Джим, Джо — это он». Один из братьев указал на второго. «Окей, Джим, да, мы не работаем на ассамблею, ВКС и вообще на кого-либо». «Папа Лука, а зачем нам тогда валить тапкой команду?» Продолжил задавать вопрос один из близнецов. «Так все-таки нехорошо. Мы с ними много раз вместе работали. Они классные ребята. Может, лучше его к нам переманить?» Дон вздохнул. «Вот чего он не ожидал, так это вопросов от обычно исполнительных племянников. Да и тему протапка именно поэтому он оставил на потом. Но близнецы спутали все планы. Последние пару месяцев Джо и Джим и впрямь работали вместе с бастардами несколько раз, бухали после дел с ними и все такое прочее». Успели сдружиться малость, короче говоря, да и сам лидер команды и бастардов им еще с пекла очень импонировал. Еще бы, мужик, который физически сильнее их, редчайшая редкость, а близнецы только силу и уважали. «Понимаешь, Джим, я бы и рад...» — сделанной грустью вздохнул Дом. «Но есть один нюанс...» Тапок ненавидит чистильщиков. Они когда-то обнулили всю его семью, и он будет мстить до конца. И вы с братом поступили бы так же, верно? Нельзя же предавать память своей семьи. Конечно, нет ничего сильнее и важнее семьи. В один голос продекламировали братья. Дон улыбнулся. «Ну Вот хорошо, что вы это понимаете. «Тапок и чистильщики – это непримиримые враги, но даже с учетом того, что я на стороне Тапка искренне ему соболезну и понимаю его, нам нужны чистильщики, ведь на кону благополучие уже нашей семьи. Поэтому, если Тапок узнает, что мы в союзе с Советом, он плюнет на все наши договоры и пойдет мстить за свою жену и детей, а значит, разрушит наши планы». Так что, увы, но он должен исчезнуть. А с ним и его люди. Они не дадут нам спокойно работать тут. Будут мстить за своего лидера. Он очень хороший человек и сильный боец, но... Саляви. Дон Лука видел, что извилины в голове близнецов пытаются осмыслить весь его спич, поскрипывая и дымясь от напряжения. В конце концов, их лица проясняются, и они кивают, мол, все, теперь все ясно, папа. Авель молча ждал продолжения. Нет, у него были свои планы на ликвидацию тапка и команды, но сначала он хотел послушать папу. Роджер тоже выжидающе смотрел на лидера семьи. «Значит так, Авель Роджер, ваше начинание с постоянным щипанием бастардов надо усилить. Пусть они рассредоточатся, распыляют свои силы. И мне нужен киллер, лучший киллер из местных. У меня для него заказ». «Боюсь, папа, что лучший киллер из местных работает с тапком», — хмыкнул Роджер. «Значит, найди мне второго номера, Роджер». В конце концов, это твоя работа. Может, удастся решить проблему быстро и просто. Малой кровью, так сказать. Главное помните. В идеале нам достаточно убрать тапкой ближайшие его окружения, а бастарды могут влиться в наши ряды. Уничтожать поголовно всех не нужно. Но пока ищите исполнителя, создайте им неприятности. Начните с торгашей, которых они крышуют. Очередь разорвала контейнер рядом со щекой Полоза, вогнав в нее несколько очень острых осколков. Он скривился, высунул на вытянутых руках свой автомат за угол и дал неприцельную очередь на полмагазина куда-то туда, в темноту. Ответные выстрелы заставили его отпрянуть еще дальше. Очередные пули вспороли край стального ящика с такой легкостью, будто он был из бумаги. «Где же там тапок-то, а? По его части, ребята!» — подумалось Полозу. К моменту их прибытия на склад, там оставалось в живых всего трое бастардов из десятка, едва были серьезно ранены. Но, тем не менее, им удалось заблокировать своими гравилетами единственный выход из чертового склада, так что прорыв был просто невозможен». Для этого противникам пришлось бы протискиваться через узкую щель по одному, и тогда бы их попросту перещелкали. Но они тоже были не дураки, и так глупо в лоб лезть не стали. Собственно, именно это и позволило бастардам продержаться те 10 минут, которые ее сигнала огровелет сюда. Вначале все шло отлично. Тапок с бесом, скомандовав остальным «прикрывайте», дружно влетели в двери склада, разбежались в разные стороны и практически синхронно начали палить в только им видимые цели. Из глубины склада им отвечали, но попасть в стремительные силуэты в темноте шансов почти что не было. Почти. Потому что вдруг в глубине что-то ярко сверкнуло, и бес покатился по полу, забрызгивая кровью все вокруг. Полосы и дроны Юси открыли заполучный огонь примерно в направлении того места, откуда сверкнуло. И только звериная чутье на опасность позволила Полозу убрать свою голову с траектории следующего выстрела из крупнокалиберной винтовки. Уля разминулась с его черепа меньше, чем на 10 сантиметров. Полос даже ощутил жар от нее, когда она пролетела мимо. Тапок в каком-то невероятном кульбите пересек открытое пространство между тем местом, где он был, и телом беса. не прекращая стрелять ни на секунду, он подхватил товарища одной рукой. Юси, а вернее, два ее дрона, ринулись к тапку и, как оказалось, вовремя. Невидимый стрелок, похоже, ждал момента, когда тапок пойдет на помощь к товарищу, чтобы пальнуть в него». Но на пути пули оказался дрон-защитник «Эгида» от Ars Armo Defense Systems – Дико дорогая и высокотехнологичная игрушка с силовыми полями, полимерной броней и так далее. Выдержала эта «Эгида» ровно одно попадание из неизвестного оружия. Пуля вонзилась в силовой щит. Тот мгновение держался, потом поплыл градиентом в месте попадания. По поверхности силового поля пошли волны красного и синего цветов, и с хлопком хваленная защита просто лопнула, а раскалившаяся до красна пуля с сочным хрустом вломилась в многослойную бронезащиту, где и закончила свой полет, предварительно разнеся в кашу тонкую внутреннюю электронику. Но свою задачу дрон все же выполнил. Пушка неведомого врага отличалась невысокой скорострельностью, так что Тапок успел выскочить из сектора обстрела и, бросив полозу и оставшимся бастардам «Держитесь я сейчас!», ускакал к гравикатеру. Через несколько секунд оставшийся дрон Юси перешел в автономный режим, потому что уворачиваться от пуль врагов он стал в разы хуже, как и стрелять, а гравикатер с рывком ушел в небо. Тапок появился секунд через сорок, и, глядя на него, Полос понимал причину задержки. Тапок прихватил с собой прикупленную именно днях новинку «Магна Фаер Страйк». Комплекс огневого подавления на близких и средних дистанциях состоял комплекс из двух роторных стрелковых точек, крепящихся к сложной системе подачи патронов, расположенной на спине стрелка. Там же на спине располагается и мозг системы, без которого не будет работать его вторая часть. Так как уклоняться от чужого огня с такими вот наворотами почти нереально для нормального человека, эта система базово комплектуется эдакими щитами из армпласта, которые закрывают оператора спереди, перемещаясь с помощью компактных антигравов вместе со всей конструкцией. И вот этими-то щитами в первую очередь и рулит мозг. Тапок от ограничений нормальных людей был, в принципе, свободен. Его силы хватало на таскание чего-то даже покрупнее калибром. А еще тапок был уже сильно зол, поэтому в дверной проем он вошел, раскрутив стволы на обеих руках, и внутри склада разверзся ад. Эта мясорубка стреляла не просто так. Она стреляла термоснарядами, которые воспламеняли при попадании все, чего коснулись. Скорострельность системы была такая, что от роторных пушек внутрь протянулись сплошные огненные полосы толщиной в полметра, и все, чего они касались, вспыхивало ярким пламенем — металл, армпласт, броня, оружие. Тапка слегка покачивала от отдачи, но он, как бронзбойт, вел стволами пушек по пространству внутри складов, поджигая и разнося ими все и всех внутри. Ни о каком взятии языков в такой ситуации речь уже не шла. Он намеревался уничтожить всех противников до одного. Несмотря на плотность огня из оружия тапка, человек со снайперкой как-то сумел пока избежать попадания и даже попытался сделать свой ход, выпустив пулю в тапка. Вот только пуля просто застряла в бронированных листах, а баллистический вычислитель в голове Тапка сумел мгновенно вычислить траекторию выстрела и скорректировать огонь магны. И огневые трассы соединились и подсветили на мгновение тень на вершине одного из ящиков. Через миг тень обрела плоть и дико заорала, пытаясь скинуть с себя пылающую, мимикрирующую броню. Тапок в тот же миг каким-то странным движением повел плечами, сбрасывая с себя сложную сбрую с чудовищным детищем арс-арма и кинулся к пылающей фигуре. Стрелок, надо отдать ему должное, был хорошим профи. Увидев Тапку, он даже попытался сопротивляться, несмотря на то, что его броня полыхала, явно доставляя ему дикие страдания. Он успел выхватить из кобуры аспида и даже поднял объятую пламенем руку, направляя ее на тапка. А вот отдать сигнал на нажатие спуска он уже не успел, так как мозг его, а точнее голова, оказалась отделена от шеи. В обычной ситуации клон-чип уже бы давно понял, что носитель мертв и послал бы сигнал на ближайшую клон-станцию. «Собственно, так и произошло» вот только у тапка был в руке перехватчик который принял весь трафик с чипа не позволив ему уйти дальше полос в первый раз видел вещь за одно владение которой полагалась пожизненная каторга если ты конечно не состоишь в восьмом флоте или же не боец спецподразделения вкс Тем не менее, именно этот девайс сжимал сейчас в руках тапок и, судя по вспыхнувшему на миг зеленым свечением корпусу, успешно использовал. Остальные налетчики были уже гарантированно мертвы, да и им стоило бы убираться со склада. Огонь внутри превратил все содержимое в гигантский костер, от жара которого входные двери и тот самый спасительный контейнер, за которым полос все еще стоял, разогрелись до того, что касаться их было больно. А у лежащих чуть дальше за дверным проемом тел начинали уже дымиться волосы и одежда, источая мерзкий неприятный запах. Тапок развернулся и, подхватив одной рукой столь хорошо показавший себя стрелковый комплекс, второй рукой небрежно зашвырнул в глубину пылающего склада голову незадачливого убийцы. — Полос, собирай наших, прихватите, что сможете с тел наших ребят и валим. Тут сейчас будет не продохнуть от безопасников.